«Ты сам себе противоречишь, русский Иван. Совсем голова слабенький стал. Как так ни с того ни с сего люди приходят в бедный дом и думают, а не попытать ли нам этого ботаника-матаника? Может, у него припрятана шкатулка?» «Интересно, что в ней было». «Ценности?» — сказал Андрей. «Это я без тебя знаю. от уверен? Может быть, там были какие-то секретные бумаги? Может быть, твой отчим был шпион?»